Глава 16. Эйрин После бункера под вратами космический корабль уже не казался таким пугающим и чужим. Все же в своем времени мне было гораздо привычнее. А прошлое? Я еще не до конца понимала, что оно для меня значило. А Вейл, как всегда, не торопился делиться полученной информацией. Но я и не спрашивала. Придет время, и он сам расскажет, что посчитает нужным. Мы расположились в рубке, пока мужчины обсуждали, как быть дальше. В звездолете обнаружилась консервированная еда. Правление готовилось к возможной экстренной эвакуации в случае необходимости. Поэтому голодная смерть нам точно не грозила. А вот предстоящий полет в космос пугал до колик в животе. Люди успели отвыкнуть от мысли о космосе. Не знали, что там давно не проводили исследований. Точнее, им не давали этого делать. Поэтому я и не особо задумывалась, что находится за гранью дозволенного. А теперь... подобралась слишком близко к этой грани и боялась переступить черту. Попробуй еще раз», — посоветовал Рован Вейланду, который использовал для посланий особый, только ему известный код. «Сейчас должен же командор в конце концов выйти на связь. Нам нужны координаты их станции. От него зависит, сможем ли мы вообще вернуться в Эстейн», — раздраженно ответил Вейл. «Если не получится, придется использовать другой способ переворота». «Не слишком мирный», — подтвердил Флад. «Они поднимут по тревоге все корабли Министерства обороны, только не против лантов, а против нас», необнадеживающе заявил Вейл. Ненадолго попытки дозвониться инопланетянину прекратились. Тишина в рубке наводила на мрачные мысли, и я хотела было выйти наружу, но меня остановили слова Рована. «Кстати, не успел рассказать. Мне скинули полный список имен похищенных из истейна девушек. Их двенадцать. Я расшифровал переписку из того чата, перевел в текстовый формат». Сердце пропустило удар, я тут же метнулась обратно к Флату. Теперь я не боялась его, как прежде, и могла говорить то, что думаю. «А мне можете показать?» — умоляюще произнесла я. Рован вопросительно посмотрел на Вейла, и тот кивнул головой. «Покажи ей». «Сейчас открою». Я прочитал ее уже несколько раз, там нет никаких зацепок. Когда брала у Флата браслет, руки дрожали. На экране, увеличенном с помощью всплывающей коллограммной панели, появилась переписка. я сразу же нашла среди других участников беседы Рики, на аватарке которой стояло изображение смеющейся виртуальной девочки. Такой она и была. Веселой и слегка сумасбродной. Все же мы с ней похожи. Я вцепилась глазами в текст, стараясь не пропустить важное. Ничего нового, помимо того, что говорил Рован в прошлый раз, я не увидела. Но легкие все равно волнительно сжались, а в глазах защипало от выступивших слез. Эрика действительно хотела мне помочь. Заработать деньги, чтобы мы не бедствовали. Накопить на операцию. Я проморгалась и продолжила, обратив внимание на ответы работодателя. Странно он пишет. Робот, что ли? Они шифровались. Отозвался Флад, разбираясь с настройками бортового компьютера. Некоторые фразы будто шиворот на выворот. Слова не на месте. Что? Покажи. Вдруг встрепенулся Вейл. Я удивленно протянула ему гаджет. Интересно, что его так всполошило? Вейл быстро перелистывал ленту, а я наблюдала, как меняется лицо Дизарга, словно он читал что-то между строк. Он хмурился, затем лоб снова разглаживался, будто его посещали догадки. Рован. Кажется, девушек похитили вовсе не Ланты. Флат оторвался от компьютера и поднялся из кресла. Кто тогда? Так говорят только Леру. Я ведь общался с командором. Тот, кто писал от имени этого Гантера, старался походить на человека, но иногда забывался. Торопился. Значит, звездолет был вовсе не Лантов. Это один из кораблей со станции Таугаана. И почему я об этом не подумал? А задаченно почесал затылок Флад. Потому что думал о своих махинациях. И зачем им потребовались девушки? Возможно, они устали ждать, пока мы найдем артефакт Лантов, и решили нас опередить, используя тот же метод. Мы не знаем, как работают способности этих девушек в купе со способностями Леру. Может, они тоже на станции? Спросил Рован, выражение его лица вдруг стало серьезным. Больше негде. Разве что Леру не построили базу на планете. С поверхности слишком сложно поддерживать энергетический щит, но они боятся, что ланты их опередят. С их-то продолжительностью жизни, сколько лет Таугаану? Езвительно поинтересовался Флад. Он руководит операцией с самого начала, то есть больше 300 в любом случае, а то и все 500, пожал плечами Вейл. Кажется, именно Леру Первыми обнаружили Дотерион, когда создавалась колония. Что же не давало им самим искать оружие лантов? Вероятно, ланты против. Они считали нас врагами, пособниками Леру. Но именно ланты когда-то спасли последних людей Земли. В нас течет их кровь. Наши враги вовсе не метаморфы, а Таугаан. гаан Ланты просто ведут разведку, но наши уничтожают их раньше, чем те успевают выйти на связь. А Дотарион слишком далеко от других планет Союза. Я замерла в кресле, испуганно слушая разговор мужчин. На самом деле, мне было все равно, кто лучше. Больше волновала судьба сестры, над которой могли проводить опыты. Но раз она так нужна похитителям, то жива. Жива! Помнишь, на платформу напали ланты? Сколько времени прошло с момента, пока подоспела помощь? Сейчас посчитаем, задумался на пару минут Вейл. Около получаса. Конечно, Морган немного сглупил. Расскажи-ка, где вы в тот момент находились? Вейланд терпеливо продиктовал координаты, и мужчины нависли над компьютером, строя модель планетной системы и вводя непонятные мне формулы. А потом откинулись на спинки кресел в ожидании расчета машины: 348 тысяч километров, повторил Вейл то, что выдал компьютер. Это же расстояние до трависа! не удержалась я и озвучила то, что мужчины поняли и без моей реплики. Именно так, их база вовсе не на окраине звездной системы. Она на Трайвесе, засияла прозрением лицо Флата. Их корабли не быстрее наших, хоть они и кичат своими технологиями. Расстояние до счета всего на пятьдесят километров больше. Нам не нужно искать лазейку. Морг! Мы столько времени зомбированы этим галактическим уродом. Все при власти, все довольны. Никто не хочет ничего менять. Что Леруна обещал первым колонистам? Какой такой договор заключил? Флат развел руками и покачал головой. Придется наведаться к ним лично. Слетать в гости. Заберем артефакты в путь». Вейланд вдруг задумался и оглянулся на меня. Я даже испугалась его реакции. «Боюсь, все куда серьезнее, чем мы думаем. Мы отдадим Таугаану кристалл. Но нужно срочно спасать девушек. Эрин придется оставить в надежном месте». «Вот еще. Я плечу с вами». Возмутилась я такому решению. «На сей раз нет», — отрезал Вейл. «Но почему?» Я потом тебе все объясню, повысил голос Вейл, и я недовольно поджала губы, но спорить не стала. Где мы можем спрятать Эйрин на время? Ну уже, Флад, должны же у тебя быть еще базы, куда не доберутся наши, пока мы не решим вопросы. Есть, на острове, на север от Истейна. Оставим с ней охрану. Хорошо, вздохнул Вейл. Команду своим собираться, я пока перенесу и на корабль. Вейланд. Он пока не мог сказать Эрен правду до конца. Она слишком бы ее напугала, и девушка переживала бы больше, чем нужно. А Вейланд хотел, чтобы она спокойно дождалась его возвращения. Вейланд Грант искренне надеялся, что вернется. Главное, правильно провести переговоры. Таугаан не знает правду до конца, и это хороший козырь, который нужно использовать. Только бы не ошибиться. Сначала найти и забрать Эрику, а уж потом отдать командору кристалл. Всю дорогу до точки назначения Уэйл провел в раздумьях. Тревога нагнеталась, но он старался не предаваться панике, обдумывал каждый шаг, от которого зависела не только его жизнь, но и жизнь Эйрин, а, возможно, и гораздо больше. Они заговорили лишь тогда, когда корабль сел на поле неподалеку от базы, начальнику которой Рован Флат доверял целиком и полностью. Говорили ни о чем, чтобы скрасить тишину. Вейланд просто хотел слушать ту, которой мог лишиться, если ошибется. Он всю жизнь совершал ошибки, и роковой стал обман ради нахождения оружия лантов. Надо же, какое стечение обстоятельств привело к их встрече. Пока Рован беседовал с начальником базы, Уэйланд и Эйрен остановились у дороги, что вела к транспортному отсеку. Эйрин с грустью смотрела на незнакомую территорию, где ей предстояло провести какое-то время до возвращения Вейланда. И Грант прекрасно понимал ее чувства. Сейчас он и сам не хотел бы расставаться ни на минуту. Но брать в такую авантюру одну из девушек, представляющих самую большую ценность на планете, было безрассудно. Он вообще не знал, сможет ли провернуть все именно так, как запланировал. Самой большой ценностью для него была только она, его, Рин, и ради нее он был готов совершить невозможное. «Ты же не будешь по мне скучать, правда?» с придыханием произнес он, перебирая пальцами шелковистые локоны Трогать которые было сплошным удовольствием. Она схватилась за его запястье, сжала, и от этого прикосновения Вэйланда прошибло, словно током ударила: Я хочу, чтобы ты вернулся, хочу узнать правду до конца. Только поэтому усмехнулся Дизарк, не только. Черт, почему ты всегда пытаешься придать моим словам иной смысл? Так интереснее жить. Ты так забавно злишься. Значит, тебе было забавно все то время? «Пока ты пытался испортить мне жизнь?» Эйрин возмущенно нахмурила брови. «Я попытаюсь исправиться». Виновато скривился Вейланд, а потом перехватил руки девушки, приложив к щекам. Накрыл своими ладонями. Казалось, весь мир перестает существовать, если Эйрин рядом. Ему никогда не было так хорошо, несмотря на внезапно навалившиеся проблемы. «Очень на это надеюсь», передразнила она его тон. Но он не дал продолжить, закрыв ее рот поцелуем. Губы Эйрин были совершенными. Хрупкое тело, невероятно желанным. Он хотел всегда вот так ощущать свою пару. Хотел любить. Как раньше он жил без этого чувства? Уэйланд уже не представлял, что бывает иначе. «Поговорим потом. Я ведь не исчезаю навечно. Всего лишь слетаю на луну», — хрипло произнес он после поцелуя, довольно разглядывая раскрасневшиеся губы, которые девушка смущенно покусывала. Эрин посмотрела на небо. Вздохнула. Вейланд сжал ее тонкую талию, кратко поцеловал, а потом развернулся и направился к кораблю. Рован как раз закончил разговор и ждал его. Рядом сидели два помощника, перепроверяя снаряжение и оружие. Вейланд хмыкнул. Такое чувство, что они собираются на войну. Хотя в каком-то смысле это и была война. За сестру Эйрин, за чистое небо и возможность связаться с далекими сородичами, живущими где-то во вселенной на планете Эрдизар. За шанс выжить со своей любимой не опасаясь, что их убьют или разлучат. Рован осмотрел их арсенал, поднял один из пистолетов, щелкнул по кнопке включения. На мониторе с изображением Трайвиса появился зеленый кружок лазерного прицела. Вейл вдруг улыбнулся. Наверное, Эйрин все же заразила его оптимизмом. Раньше он не стал бы браться за такие авантюры, а теперь... Нет, он не стал другим. Он по-прежнему оставался дерзким, самоуверенным, но раньше не рисковал без гарантии успеха дела. Губы снова тронула легкая улыбка. Тауган не представляет, что ему везут с доставкой на дом. Командор явно не обрадуется. Спустя полчаса космический корабль поднялся с поляны, из с дюз вырвались белые облака отработки топлива. Звездолет был предназначен скорее для командования. Большие транспортники остались под заливом Истейна, а этот мог перевести от силы сотню пассажиров. Вейланду уже приходилось летать раньше. И техника не особо изменилась со времен первых поселенцев Дизаргов. Просто ее приспособили к новым условиям. Но этот корабль напоминал о том, какими технологиями на самом деле обладали их далекие сородичи, жители эр -дизарга. Усовершенствованные люди новой эры, убившие чувства, потерявшие свою историческую родину. Вейлон же заблудился между прошлым и настоящим. Он узнал правду и теперь терзался тем, что весь Дотарион живет в неведении. гигантский аквариум. Будто кто-то населил планету разными существами и терпеливо выжидал. Стоит разрушить стену, и весь поток воды океана беспощадно хлынет в замкнутое пространство. Космос снова откроется тем, кто давно о нем не думает. К добру ли? Вейланд не знал. Но отчетливо понимал, что не хочет возвращаться в прежнюю жизнь. Как и не желает жить без девушки с волосами цвета шоколадного мороженого, которая научила не только строить планы, но и мечтать. Лишь ради нее одной стоило скитаться по миру, рисковать и бороться. Она и была смыслом его существования. Ключом, которым он открыл дверь в новую жизнь. Вейланд резко дернулся, выходя из своих мыслей, когда браслет на запястье завибрировал и пискнул. Вот так дела. Впрочем, этот звонок к лучшему. Он переглянулся с Рованом и вышел в соседнее помещение. Нагрузка почти не чувствовалась, и по кораблю можно было перемещаться без проблем. Вейл присел в кресло из матового черного пластика, каких здесь был целый ряд. Выдохнул. «Вас слушаю, командор», — ответил ровным тоном. «Где ты? Я говорить не мог с тобой. Я пытался все это время на связь выйти. Это вы, командор, решили ретироваться?» Проблемы были не палатки. Удивление мое не знало пределов, когда я с Мигром поговорил. «Тебя восстановят в должности. Как только вернешься ты...» Нужно было оставаться на платформе. «Зачем же?» — удивленно приподнял бровь Вейланд. «Я уже нашел то, что нам нужно». Глаза командора совсем потемнели, стали непроницаемыми, мутными. Леру поднял сухую руку с длинными пальцами, фаланги которых неестественно изгибались в разных направлениях. «Оружие лантов ты нашел? Правда ли это?» Восторженно, как понял Вейланд, спросил командор. «Да, оно у меня с собой». «Покажи!» Огромные глаза инопланетянина расширились, и вокруг черных зрачков появились белые с зеленоватыми прожилками круги. Таким Вейланд видел его впервые. «Хорошо, сейчас покажу!» Не стал он тянуть. Прошел по коридору к соседнему отсеку, месту для отдыха пассажиров, где я оставил артефакт. Вот то, что вы искали. Вейланд намеренно задержал камеру совсем близко к древнему кристаллу, позволяя командору воочию убедиться, что он не лжет. Покрутил комом около граней, которые заиграли в свете ламп другим цветом, нежели в бункере. «Он это! Узнал! Где ты сам? Это что, корабль?» «Выполняя приказ твой, командор, корабль похитить пришлось», — усмехнулся Вейланд. «Мы скоро прилетим. Сбросьте координаты», — приказал командор. «Слишком поздно. Сейчас мы будем у вас». «Ты решил проявить инициативу?» довольно резко спросил Тау Гаан. «Обстоятельства так сложились. Мы уже на орбите Трависа. Поговорим, когда прибудем на вашу станцию», заявил Вейл и прервал беседу нажатием кнопки. «В космосе Леру не посмеют напасть на корабль дизаргов, на борту которого находится ценная вещь. А потом?» «Потом Вейланд сможет и поторговаться. Попробует». Он вернулся в рубку управления, чувствуя усталость и незначительную тошноту от непривычного транспорта. Но нужно держаться до последнего, довести дело до конца. Вовремя они все же улетели, теперь их не смогут заблокировать на планете. «Они нас примут, он не сможет отказаться, я показал ему артефакт», — сообщил Вейланд. «Отлично, мы засекли их координаты, датчики уловили волны во время разговора», — довольно отозвался Флаб. Рован не падал духом, и Вейланд решил брать с него пример. «Десять минут. Мы слишком медленно летим. Этот корабль способен развивать огромную скорость. Не будем экспериментировать. Компьютеру виднее». Под ними тянулась серая бурая пустыня. Пологии края морей перемежались с впадинами и гористыми возвышениями. На самых низких участках темнели залежи вулканического базальта. Карта спутника отличалась от той, о которой рассказывали земляне. Изменения коснулись и Луны. Особенно после катастрофы, когда планета притянула небесное тело ближе. Появились новые цирки и кратеры. Астероиды были гостями соседки Земли. А обратная ее сторона, сейчас погруженная во мрак, и вовсе напоминала поле колоссального боя. Они не сразу заметили базу, замаскированную под кратер. Понятно, почему никто не видел станцию, расположенную на другой стороне, обратной от планеты. Командор успешно выводил всех в заблуждение о своем местонахождении. Звездолёт завис над впадиной диаметром несколько километров, в центре которой и скрывалась база. Открылся гигантский люк. По ним распахнули лепестки створки купола. Из устройства регуляции посадки вырвались лучи, безжалостно затягивая корабль в недра космического тела. «Засада! Мы не сможем отсюда улететь!» — прохрипел Рован, когда над ними схлопнулся свет. «Кто говорил ещё пару часов назад, что ему всё по плечу? Ну уже, Флант, вспомни, ради чего мы здесь!» Попытался приободрить Вейланд, но вышло как-то не очень. Морг с ними, с этими гадами, Леру. Идем, словно опомнился Рован. Кто будет вести переговоры с командором? Я сам. Ты пойдешь со мной. Он все равно уже знает, что мы вместе. Остальные пока будут здесь. Выйдут в нужный момент. Я проверил связь, все работает. Главное, скинуть парням план станции, а там разберемся. После того, как мужчины обсудили детали, Вейланд вынес из каюты артефакт, Оказавшийся довольно тяжелым, хотя тот и выглядел небольшим. У трапа их встретили четверо подчиненных таугаана. Трехметровые гиганты казались нелепыми, напоминали старотипных роботов. Квадратные кораба коридоров тянулись далеко в глубину. Непривычная гравитация не позволяла идти быстро, хотя установки станции несколько увеличивали притяжение. Ступая по шершавому темному полу, Вейланд вдруг понял, почему Леры не устроили базу на Земле. Там их телами было бы слишком сложно управлять. В остальном же показатели подходили дезаргам и землянам. Примерно тот же состав воздуха, та же влажность, разве что температура на станции ниже комфортной, градусов на пять. Вейланда и его спутника проверили сканером на отсутствие оружия. «Командор уже ждет», — скрипучим, лишенным эмоций голосом произнес старший из их сопровождения. «Второй гость останется здесь». Рован промолчал, скривился, но остался за дверью. Леру проводили Вейланда в просторный зал, в центре которого стояло одно единственное кресло. Вейланд знал, как выглядит этот зал, но впервые видел его изнутри. Напичканные всевозможные аппаратуры стены светились, как и плазменный монитор, на котором голубая планета представала в совсем другом свете. Оранжево-бурые океаны с коричневыми и серыми пятнами впадин, сизо-фиолетовые и лиловые острова подсвеченные бледно-пурпурным, черная вуаль облаков. Инверсированные цвета давили на психику, были чужды глазу. Вейланд даже поморщился. «Покажи, что принес ты потомок космических странников», приказал Тауган, подъезжая к нему прямо в кресле, напоминающем трон. Это кресло здорово контрастировалось с техническим совершенством станции. Вейланд поставил артефакт на стол, у панели развернул ткань и отошел на метр, приняв выжидательную позицию. Командор дернулся, развернул свое кресло, к которому был фактически прикован, и поехал к столу, вожделенно протянув руки к реликвии лантов. «Он! Он!» — впервые в голосе Леру послышалась нотка радости. «Ты нашел его, Грант! Недаром верил я в тебя!» «Он! Так что выслушаешь условия наши!» — склонив голову, глядя на неуклюжего инопланетянина в черном кителе с золотыми звездами. «Забываешься? Это мы ставим условия. Но я выслушаю, расхочешь ты так. Условие одно. Отключи щит изоляции». «Какой быстрый? Чтобы это сделать, получить разрешение Союза нужно. Я доставлю им Эйсарх, как только улетишь обратно на планету ты». «Нет», — Вейланд хотел было крикнуть, что командор не имеет никакого отношения к Союзу, но вовремя себя заткнул. И слова, почти вырвавшиеся, застряли в горле вязким комком. «Сначала щит, потом кристалл». «Щит не отключается просто так». «Ты нарушаешь условия сделки, командор», — прищурился Вейланд. «Вспомни наш уговор». Он уже не особенно заботился о том, как воспримет Таугаан его слова. Надоел этот длительный фарс. «Уговор другим был. Оружие в обмен на правду». «Что же услышать ты хочешь, потомок странников?» «Я знаю, что Дотарион это земля. Почему это скрывается?» С минуту Леру молчал, лишь буравил Вейланда своим непроницаемым взглядом. «Интересно, как догадался?» — все же спросил Таугаан. Вейл уже не помнил, знал ли командор о биномных способностях пар. «Наверное, да. Но напоминать не стоило. У меня достаточно технических возможностей». Уклончиво ответил он: Эта планета, которая когда-то землей была. Дизарги давно потеряли свою прародину». Вейланд снова напрягся Если у Шлеру начал разговор о Земле, то самому Гранту явно не светит покинуть станцию. Их убьют совсем скоро. Тауган не позволит вынести информацию за пределы базы, которая изначально являлась ловушкой. Но пока есть возможность, нужно выяснить как можно больше. Почему никто не знает? С тобой интересно работать, Грант. Ты шустрый, любопытный, только лезешь, куда не следует. Смотри, вот он, ваш Датерион. Леру подъехал к компьютеру, включив изображение планеты. Вейланд проморгался, привыкая к цветовой гамме. Больше одиннадцати миллионов лет назад к Земле летело космическое тело, Лаэра. Она врезалась в Трайвис, от которого откололась часть. Падение обломков и вызвало катастрофу. «Ланты спасли наших предков», — процедил Вейланд. «Да что ты о них знаешь? Они заставили вас забыть, кто вы на самом деле. Вы даже не помните, откуда родом. Это мы храним память предков, копим и приумножаем с поколениями. Я вспомнил о том, что на этой планете находится забытая тайна лантов. Эти знания передались мне в момент рождения и со временем всплыли в памяти, как и координаты планеты, Когда-то мои предки жили на Земле. Еще тогда началась война с лантами, в результате которой были уничтожены два небольших материка, и оба они ушли под воду. Командор оставил компьютер и подъехал к кристаллу, замолчав. Отличный момент, чтобы порадовать инопланетянина, пока открыты все документы и введены пароли. Вейланд собрался с мыслями. Я нашел оружие и доставил тебе, командор, но его резерв истощен. Оно не рабочее. Чтобы Исархом воспользоваться, нужен ключ. Он есть у меня, но не здесь. Без ключа этот артефакт бесполезен». Леру не выдержал, протянул руки и обхватил кристалл крючковатыми пальцами, закрыв при этом глаза. Несколько секунд так и сидел, а Вейланд тревожно оглядывался по сторонам в поисках хоть какого-то оружия. Весь арсенал пришлось оставить на корабле, иначе сюда просто бы не впустили. Командор прикован к инвалидному креслу и ничего не сможет сделать даже со своими параметрами. Значит, у него должно быть оружие. «Прав ты», — повернулся вдруг Леру. «Артефакт разряжен. Ключ есть, говоришь?» К счастью, командор понятия не имел, где и как Вейланду удалось найти кристалл. «Получишь его, как только снимешь щит. Я знаю, что ты не имеешь к Союзу никакого отношения. Интересно». Каким образом тебе вообще удалось захватить контроль над целой колонией, над планетой?» Леру выдержал многозначительную паузу, но, похоже, нервы сдавали. «Ланты. Мы воевали с ними много веков. Мне 800 лет. Бывал я в разных уголках Вселенной. Во время войны именно ланты сделали меня калекой. Я лишился ног, лишился глаз. Тогда я командовал армадой флота Союза». Многие были против заключения мира с лантами, другие же стремились к единству раз. Меня уволили из флота, объявив предателем, когда я отказался подчиниться новым законам. Вейланд вдруг понял, что не так с глазами командора. Вместо них были протезы, но не такие, какие ставили в нормальных клиниках, а выполненные кустарным способом, самодельные. Тем временем Леру продолжил. Вместе со своей командой я отправился искать Землю. Я знал, что на ней спрятано древнее оружие проклятых лантов, и оно поможет восстановить справедливость. Я нашел ее и назвал Датерионом, Создал щит, не позволяющий телескопам видеть забытую планету в этой галактике. Но Земля оказалась затоплена. Города ее стерлись временем. У меня не хватало сил, чтобы продолжать поиски. Но в то же время на планету летели корабли дизаргов. Мы были знакомы с начальником экспедиции раньше, и он ничего не знал о моем увольнении. И тогда я придумал план. Я уничтожил бы с помощью их же оружия, а потом отомстил бы своим недругам из флота. Искать артефакт не мог я сам, но дезарги имели для этого все возможности. Плавательные платформы, технику, ученых. Нужно было лишь изолировать их от Союза до момента находки великого эсарха. Колонисты не знали о мирном договоре с лантами, не знали, куда прибыли. Мои верные Леру настроили дезаргов, чтобы они не задумывались о возвращении. Я выступал от лица союза, к которому больше не имел отношения, и терпеливо ждал, когда древнее оружие окажется у меня в руках. Но ты прав. Больше ждать не могу я. Ключ нужен мне. Таугаан говорил таким тоном, словно зачитывал некролог. Впрочем. В этом была своя правда. Вейланд пока не понял всего, что сказал Леру. Ясно одно. Долгожитель слишком заигрался с поиском оружия ради мести. А сами ланты давно не представляют угрозы. Но жители Дотариона об этом не знают, потому как все корабли лантов были уничтожены. Да и те, что были похожи из личных недругов командора, вне закона союза. Тауган не только создал большой аквариум, где наблюдал за жизнью на Дотарионе, но и вовремя убирал всех, кто смел заглянуть на планету, где находилась древняя реликвия. Он услышал тяжелые шаги и резко обернулся. Вокруг стояли трое Леру, наставив на него внушительные бластеры. «А теперь, потомок странников, скажешь ты, где спрятан ключ?» произнес командор и вдруг поднялся из кресла, достав откуда-то длинный лучевой пистолет. Вся нижняя часть тела оказалась искусственной. Вейланд видел, как неловко изкибались суставы, как тяжело было ходить инопланетянину. Каждый шаг давался с трудом. Еще немного, и тело Командора заскрипит, как плохо смазанный механизм. У тебя пять минут, чтобы рассказать, где ключ и что он собой представляет. Иначе тело твое вечным спутником планеты станет. Время пошло, Грант, процедил Таугаан, не подпуская дизарга близко к артефакту. Если отдашь ключ, расскажу секрет щита. «Выбор за тобой». Дышать стало трудно. Воздух станции, несмотря на работающие генераторы, казался затхлым, противным. Да еще холод постепенно пробирался в каждую точку тела, будто температура резко упала на несколько градусов, и куртка уже не спасала. Это конец. Он не сможет отдать им ключ. Скорее, умрет. А где-то на станции Леру находится дубликат. Вейланд испытывал полнейший душевный раздрай. Он знал, что к этому придет разговор. Таков был план, но не думал, что выбор окажется столь сложным. Что сделает Леру, если узнает, что все это время ключ от артефакта находился в его руках? Не уничтожит ли Дотерион, чтобы не оставлять свидетелей? От этого ненормального инопланетянина Вейланд ожидал любой гадости. Теперь он понял особенность Леру. Но вечная память — вечные проблемы. Иногда лучше чего-то не знать, чем тысячу лет вариться в котле воспоминаний всех предыдущих поколений. В том, что Леру исполнят угрозу, он даже не сомневался. Да, и его не оставят в живых. Но где-то есть выход. Именно так бы сказала Эйрин, которая в самой патовой ситуации не теряла оптимизма. Вейланд сжал пальцы в кулаки, перебирая варианты развития событий. Каждый шаг мог сыграть роль. Нужно стать таким же, как Леру. Отключить эмоции, вытащить из-за кромов своей памяти исходные данные и задать программе поиск верного решения. В тот момент... Когда Вейланд уже отчаялся, он вдруг заметил у ног одного из массивных инопланетян мелькнувшую тень небольшого размера. Рован Флад! Как этот хитрец смог прорваться в зал? Вряд ли Леру оставили его одного. Но гадать некогда. Нужно действовать. В голову тут же пришла дерзкая идея. Грант метнулся к кристаллу, словно хотел отобрать его у древних инопланетян. Пониженная гравитация позволила прыгнуть довольно далеко. За ним... Как запрограммированные роботы бросились вооруженные Леру, стрелять не стали, боясь повредить ценную реликвию. Но это отвлекло их от Флата, который воспользовался моментом и выхватил у командора пистолет, повалив самого Таугаана на пол и выстрелив в одного из неуклюжих инопланетян. Развернувшиеся приспешники Таугаана увидели картину, как Полукровка сидит верхом на поваленном на пол командоре, приставив к голове пистолет, а Вейланд держит в руках кристалл, прикрывая им как щитом. Страх перед уникальным артефактом все же присутствовал в промытых за столетия разумах подчиненных Таугаана. Они, как не могли допустить смерти командора, так боялись того, что при верном использовании уничтожило бы всех. Оружие на пол, я сейчас выстрелю. прохрипел рован Флат, еще сильнее вдавив пистолет в лысую голову командора, который молчал и не двигался. «Молодец, Флад, а ну-ка открой дверь ангара», приказал Вейланд старшему из Леру. Инопланетянин повернулся, глядя на наглого Дизарга. «Вы не сможете сбежать!» «Делай, что я тебе говорю!» Уставился на него Грант, взяв над Леру телепатический контроль. «Оружие мне!» Неожидающий ментальной атаки инопланетянин послушно бросил бластер в сторону Дизарга. Вейланд опустил тяжелый артефакт обратно на стол, поднял оружие, а потом тихо напомнил про ангар. Леру взял с пояса небольшой пульт и ввел код. Долго удерживать сознание Леру Вейланд не мог. Слишком сложно. Странные эмоции, непонятный разум. Да и до других вдруг дошло, что Дизарк использует свои способности. Как только Вейланд остался без кристалла, один из Леру решил все же выстрелить. Но его опередил Рован Флад. Зеленоватый луч ворвался в тело пришельца, мгновенно расплавив на груди костюм. Трехметровый Леру еще секунду покачивался на месте, а потом рухнул на пол замертво. Но луч, который предназначался Вейланду, успел улететь в пространство, повредив прибор под потолком. Огромный голопроектор, что передавал командору картинку с искусственных спутников. Голограмма включилась сама по себе, и помещение наполнилось объемным инверсированным изображением, от которого заребило в глазах. А установка скрипнула и вдруг полетела вниз, пригвоздив к полу самого командора. Крики перемешивались с ругательствами, в еще работающие голограмме мелькали разноцветные лучи бластеров. Вейланд ничего не мог разобрать в этой кутерьме, но все же увидел, что часть тела командора находится в стороне от его владельца. Та самая, искусственная, из которой торчали провода и трубки. Сам Леру при этом не погиб. Какое-то время он мог обходиться и без протеза. «Рован компьютер», — указал Вейл на панель управления. «Поищи там план станций, узнай, где пленницы». «Что ты задумал?» — проскрипел Таугаан, пытаясь освободиться из плена. «Помоги мне». Уэйланд дернулся. Помогать тому, кто много лет манипулировал колонистами, не входило в его планы. «Где отключается щит?» — выдохнул он, даже не думая подходить к командору. «Без меня ты его все равно не отключишь. Я тебе не верю. Скажи, зачем тебе понадобились девушки-землянки?» Когда у землян стали проявляться способности, я заинтересовался, насколько они могут развиться. Я сам калека, поэтому и выбирал таких же, как я. хотел иметь на планете своих агентов. Мы изучали их все это время. Боялся, что рано или поздно твою махинацию раскусят?» усмехнулся Вейланд. Голограмма отключилась. Свет в круглом зале нервно заморгал, освещая тела убитых Леру. И Грант вдруг понял, чего не хватает. Кристалла больше не было на столе, как и в этом помещении в целом. Кто-то из окружения командора не выдержал и забрал его, пока остальные боялись даже подойти к тайному оружию лантов. Ты плохо следил за своими громилами. У тебя в команде предатель. Небрежно произнес Вейланд, скривив губы. Артефакт похитили. Вы должны их остановить, отозвался Тауган. С какой стати? Ты не выполнил обещание. Зачем тебе помогать? Мне эта штука без надобности», Фыркнул Вейланд и подошел к Ровану Флату. Как дела? Разобрался с системой. Все отлично. Я нашел блок, где содержат девушек, и отправил план своим ребятам. Они уже движутся к ним. Через десять минут будут на месте. Нам нужны данные с этого компьютера. Сможешь переписать? Попробую. Гадкая система. Столько блокировок и багов. Не поворачиваясь, отозвался Рован. Там есть информация о первых колонистах и сведения о катастрофе со всеми расчетами. Командор не терял времени даром. Выдохнул Вейланд, вытирая пот со лба. Впервые за эти часы он почувствовал усталость. Захотелось попасть обратно к Эйринг. с которой все проблемы уходили на второй план. Кажется, только что из дока стартовал боевой истребитель. «Это Фоу-Улаон! Предатель!» «Унёс Иссарх!» — прохрипел зафиксированный командор. «Вы должны его догнать!» Голос становился все тише, все слабее. Уэйланд подошел к пришельцу, оттолкнул тяжелый прибор в сторону, заметив на мундире бурую кровь, которая уже вымазала весь пол. «Скажи, как отключить щит!» Без всякой надежды на ответ воскликнул он, опасаясь, что Леру умрет раньше, чем они узнают секрет. Его можно отключить, лишь уничтожив базу. Она и есть генератор щита, который питается энергией солнца. Выдал, наконец, Тауган. «Мы попробуем вернуть Исарх, но не обещаю, что выйдет», с сомнением в голосе ответил Вейланд. «Кажется, все получилось», — довольно потер руки Флат. «Проведем девушек на корабль и вернемся за командором». решил Вейланд, желая как можно скорее решить все вопросы. Он уже и сам не знал, как столько времени продержался без сна и еды. Перед тем ничего не чувствовал. А сейчас организм дезарга упорно напоминал, что все еще жив. Коридоры станции сменялись один за другим. Мрачные переходы, построенного командором убежища, казались лабиринтом. Но у Флата в браслете имелся план, которым они пользовались. Рован не только изъял из компьютера ценную информацию, Но и нашел коды от всех дверей на станции. Там, где проходили, казалось, велись военные действия. Прорывая блокаду, подчиненные ровно расстарались. Попадались тела убитых Леру, разгромленная аппаратура, стены расчерчивали линии от лучей бластеров. Но ни одного живого инопланетянина они так и не встретили. Вейланд дернулся, когда кто-то шел к ним навстречу, но вовремя сообразил, что это один из их агентов. Дверь жилого отсека заблокированы. Прикажете взорвать? Уточнил офицер. Не нужно, там женщины. При взрыве может кого-то ранить. Сейчас я подберу пароль. Четко, словно находился на обычном задании, ответил Рован. Через пару минут полукруглые двери открылись. Флат вошел первым. Странно как-то, тихо. Уэйланд, который шел следом, подумал, было, что они ошиблись и в блоке никого нет. Как вдруг раздался вопль Флата, а следом испуганный женский крик. Вейланд бросился вперед, но замер, пытаясь осознать случившееся. Рован Флат лежал на полу, а над ним стояла хрупкая девушка, держа в руках металлическую трубу, которая являлась не то ножкой от стола, не то какой-то опорой. Похоже, девушка еще не осознала, что сделала, и находилась в шоке. «Ты что, его убила?» — крикнул Дизарк, злясь на выходку девчонки. Хотелось придушить ее, и он едва сдержался, чтобы не отомстить за Флата. «Мы думали, это ужасные...» «Инопланетяне, что нас похитили», — пояснила другая девушка, выйдя из укрытия. Голос звучал робко. «Эрика хотела вырубить того, кто приходит к нам, приносит еду и говорит странные вещи. Мы решили сбежать». Вэлл стряхнул с себя оцепенение и бросился к другу. Пощупал пульс и выдохнул с облегчением. Флад жив». Эрика просто его отключила. «Давайте всех на корабль. Мне придется ненадолго вернуться в центр управления». Он бегло осмотрел испуганных девушек. отметив про себя, что они не истощены, хотя одежда явно пришла в негодность. В помещении было холодно, и пленницы сжались к друг дружке, и только Эрика, которую Вейланд узнал сразу, все еще не могла прийти в себя, не понимая, что их спасают. Грант подхватил ее на руки, рванув уже знакомыми коридорами к кораблю. Эрика дрожала, пыталась вырваться. Она походила на Эйрин лишь внешне, но имела совсем иной характер, более капризный, что ли. «Все хорошо». «Скоро ты будешь Сейрин, проговорил он, опустив ее на пол уже неподалеку от ангара с их кораблем. Она волновалась и искала тебя все это время. «Кто ты такой?» — дрогнувшим голосом спросила Эрика, ощупывая своего спасителя. «Будущий муж Эйрин», — произнес Дизарк и передал девушку агентам Рована Флата. Самого Рована уже доставили на место. Но Вейланд помнил, что в зале с компьютерами остался раненый Леру. Он и сам не знал, зачем собрался его спасать. Вероятно, из-за той информации, которой владел командор. Им еще придется восстанавливать связь с Союзом. Он передаст Леру властям космического объединения, и пусть они сами решают, что делать с аферистом. По пути Вейланд снова вспомнил о Берин, и в груди сладко заныло от предвкушения встречи. Интересно, как она отнесется к его предложению? Но Вейланд не был намерен отступать при любом ответе. Он все равно никуда ее не отпустит. Он, наконец-то, нашел выход из долбанного лабиринта вопросов. Нашел ту, что теперь являлась его миром. Ради Эйрин Вейланд Грант был готов пройти этот путь снова, даже если придется вставать и опять падать, сражаться с Союзом и всей Вселенной. Еще не поздно попросить у Эрин прощения за прошлое и сказать ей все, что накопилось за это время. В зале, где еще недавно случилась перестрелка, стояла тишина. Тела мертвых Леру преграждали дорогу, и Вейланду приходилось обходить их. а потом он увидел то что поразило его еще сильнее стены и монитор были заляпаны кровью и ошметками плоти куски кителя командора разбросало по всему залу сам таугаан лежал мертвый у компьютера возле него на полу пистолет а на главном экране медленно но неотвратимо шел обратный отсчет сто тридцать пять сто тридцать четыре сто тридцать три уэйланд очнулся лишь тогда когда таймер показал 128, и до него дошло, что случилось. Тауган понял, что его планом пришел закономерный финал и, запустив процесс самоуничтожения станции, прекратил свои мучения. Морг. Единица на таймере, примерно 2 секунды. Значит, у Вейланда есть всего 4 минуты, чтобы добраться до корабля и взлететь. Грант автоматически включил на браслете секундомер и последний раз, окинув взглядом командный пункт, сорвался с места и побежал. Бежать с пониженной гравитацией было не очень удобно. Казалось, секунды утекают в вечность. Их все меньше, а до ангара еще далеко. Он может не успеть. Нужно предупредить Зака, помощника Рована, чтобы готовились к срочному старту. Еще две с половиной минуты, а впереди целый блок станции. Хорошо, что все двери не были заперты. Об этом позаботились подчиненные Флата. Открылось второе дыхание. Ведь Вейланд знал, если он не поторопится, погибнут не только они. Эйр не дождется его возвращения, а ведь он обещал ей вернуться и привести сестру. Последние пару сотен метров дались тяжело, и Вейланд вбежал по трапу, упав на пол сразу за шлюзом. «Пятьдесят секунд до взрыва!» – прохрипел он, мазнув мутным взглядом по браслету. «Закрываем шлюз, срочный старт!» – передал в ком мужчина, что встречал дезарга у звездолета. Вейланд все же смог подняться и ввалился в рубку управления, с удивлением заметив, что они еще не взлетели. «Не выходит открыть створки купола», — сообщил испуганный Зак. Все пароли урованы, а он пока не пришел в себя. «Давай напролом. При ударе корабль пробьет брешь в куполе». «Это слишком опасно. Мы потеряем управление. Герметизация может нарушиться. Иначе мы просто сдохнем здесь. Я приказываю, взлетай, Дракт бы тебя побрал», — оглушительно рявкнул Вейланд, вцепившись в кресло пилота. «У нас и есть несколько секунд и один шанс остаться в живых». А если ты не пошевелишься, то и этого шанса у нас не будет. Сейчас эта станция просто взорвется, и мы вместе с ней. Последние слова повлияли на Зака должным образом. Полукровка принялся быстро вводить коды, приказывая кораблю лететь на пролом, ломая преграду. Компьютер начал было объяснять риски, но Вейл приказал ему заткнуться. Пол под ногами завибрировал, и старый звездолет Дизаргов оторвался от поверхности станции. Удар. Потеря контроля и полная дезориентация в пространстве. Голова кружится. Драхт знает, что происходит. Три, два, один, ноль. Безлик объявил браслет на запястье. В этот момент Уилланд отключился. Эйрин. Я не могла ни есть, ни спать. Все казалось, усну и пропущу самое важное. Время стало липкой массой, которой я барахталась, а меня затягивало в топь. И если сдамся, больше не выберусь наружу и никогда не увижусь с Вейлом. Как он там? Что с ним происходит? Я больше не могла находиться в комнате, которую выделил мне начальник станции. Весьма приятный мужчина, отезарк. Я выскочила из жилого корпуса, в глаза ударили яркие лучи солнца, на миг ослепив после полумрака помещения. С вами все хорошо? Вы куда? окликнул меня дежурный. Я обернулась и махнула рукой в сторону моря. В этой безлюдной местности, на краю базы, вблизи небольшого городка, мне некого было опасаться. Тут даже диких животных нет. Я прошла по обочине дороги для гростеров и спустилась на поляну, которую пересекала тропа. Тихо, только на душе неспокойно. Тревожно за единственного мужчину моей жизни. Того, без кого я просто не могу существовать. По пути я сорвала большой, похожий на ромашку цветок, аромат которого немного успокоил. Выбралась на берег, глядя с холма на волны, что бились о прибрежные камни. Стояла и думала о том, что меня ждет. А потом подняла руки к небу, пытаясь слиться с пространством. Голубой простор напоминал о свободе, которой я не чувствовала прежде. Словно не только Вейл освободился от блокировки своих эмоций, возродив давно убитые его расы чувства, но и я изменилась. Во мне больше не было ненависти к расе дизаргов. Они тоже разные, как и обычные земляне. Просто другие. Люди будущего... которые стремились к совершенству и даже добились его, пусть и не ожидали, что станут такими. В какой-то момент небо задрожало. За облаками потянулась легкая рябь, как по воде в штиль, и эта дрожь передалась мне. Я испуганно смотрела на лазурную даль, не понимая, что происходит, но почему-то казалось, что это явление связано с Вейландом. Несколько секунд, и небо снова стало прежним, разве что более ярким. Ветер прогнал облака, в траве не стрекотали насекомые. Не было привычных звуков машин или пролетающих кравов. Не знаю, что нашло, но я вдруг бросилась обратно, желая отыскать начальника базы и попросить дозвониться Вэйлу и Ровану. В горле образовался тугой комок, сердце стучало, как умалишённое. Я мчалась к центральному зданию, невзирая на удивленных мужчин в форме, что провожали меня взглядами. Взлетела по лестнице и без стука вывалилась в кабинет старшего офицера. «Что с ними? Лучше скажите, что с вами?» «На вас лица нет, Эйрин», — спокойно отозвался Дизарк. «Позвоните Ровану и узнайте, где они». Я уперлась ладонями в стол, требовательно уставившись на мужчину. «Сейчас позвоню, присядьте», — довольно грубо произнес он и потянулся к кому. «Нет с ними связи», — объявил через пару минут неутешительную новость. «Идите в свою комнату. Как только что-то станет ясно, вас тут же позовут». Я остановилась у входа, не зная, что делать дальше и как успокоиться. От того, что буду бегать по базе, ничего не изменится. Нужно быть сильной и дождаться новостей. Вот только душа не на месте, будто что-то плохое случилось. Даже не знаю, сколько времени прошло до момента, как в комнату постучался один из служащих и сказал, что меня ждут. Решив, что зовет начальник базы, я собралась с мыслями, поправила волосы, стянув их в хвост. Надела ботинки и покинула помещение, готовясь к любым новостям, пусть даже и не слишком хорошим. В коридорах было шумно. Я отыскала взглядом вестника. Мужчина кивнул на двери и удалился в боковой коридор. Я вышла на ступени и вдруг заметила черный гравиплан, который делал посадку на парковке базы. Сердце пропустило удар. Я не знала, кому принадлежит граф. На нем не имелось особых знаков, но почему-то сразу поняла, что он здесь не просто так. До аппарата было приличное расстояние, метров триста или больше, поэтому я не видела лиц выходящих. Первым гравиплан покинул мужчина в темной одежде. Он обошел аппарат и подал руку худенькой девушке. А потом вдруг заметил меня и бросился навстречу. И я тоже побежала. Мы встретились с Вейландом на полпути. Он подхватил меня на руки и закружил в воздухе. И в его объятиях было так хорошо, что я позабыла обо всем на свете. Остался лишь он, живой, а все вопросы потом. Вейл поцеловал меня и поставил на ноги. «Посмотри, кого я тебе привез, подмигнул Дизарк. До меня вдруг дошли его слова. Я обернулась, увидев медленно движущуюся в нашу сторону хрупкую фигурку, и закричала от радости так, что вся база, наверное, услышала. «Эрика! Рики! Рики!» И помчалась к ней. «Эйрин!» — раздался испуганный, но такой родной голос сестры. Мы обнялись. Рики плакала, говорила, что-то вроде «больше не буду», но я не слушала. Как хорошо, что Вэлл смог ее отыскать. Как хорошо, что он сам вернулся. Да и просто хорошо. «Рики, как ты?» спросила я, когда страсти поутихли. «Живая и почти здоровая. Прости меня, это я во всем виновата», всхлипнула сестра, крепко удерживая мою руку, словно боялась опять потерять. «Все хорошо, я не злюсь. Совсем. Мы столько не виделись, я чуть с ума не сошла», воскликнула я, а потом тихо добавила. «Я так по тебе скучала». К нам подошел Вейланд. Я повернулась глядя на гизарга с благодарностью и любовью а где остальные почему ты на граве?» — полюбопытствовала я у нас пара раненых да и девушкам требовалась помощь мы приняли решение отправить корабль в эстейн но я сразу полетел к тебе эрика отказалась от госпиталя хотела быстрее с тобой встретиться а еще она огрела по голове ровно так что бедолага чуть в себя пришел усмехнулся уэйл я не нарочно насупилась сестра конечно не нарочно произнесли мы одновременно с Вейлом и рассмеялись. «Идем в здание. Кажется, последние новости стоит посмотреть. В Эстене творится нечто невероятное. Но нам туда спешить не нужно. Пусть немного улягутся волнения», сказал Дизарк, обнимая меня за талию. Новости действительно ошеломили, хотя я догадывалась об их содержании. Правительственный переворот. Митинг перед уже знакомым зданием Кубом, транспаранты, машины... Люди, которые требовали отставки правительства, новых мигоров и новых министров. А потом диктор принялась объяснять про отключенный щит изоляции. Говорила о том, что Леру покинули систему, убравшись во свояси А журналист, которому досталась информация из рук Рована Флата, начал длинный рассказ о том, что мы с Вейландом уже и сами знали. О Датерионе и его прошлом. «Это те самые гады, что держали нас в заперти?» — сжала кулачки Эрика. «Можно я дальше тоже послушаю?» «Слушай, а нам с Эйрин нужно пообщаться наедине», сказал Вейл, утаскивая меня от сестры и увлекая наружу. Мы шли по тому самому лугу, где я прогуливалась несколько часов назад. Выглядел Вейланд помятым и взбудораженным. Под глазами пролегли морщинки и синева, но все равно казался самым замечательным. «Не смотри на меня так. Мне даже не по себе от того, как я выгляжу. Сказать по правде, я жутко хочу спать, но я не смогу уснуть, пока не услышу от тебя ответ». «Мне все равно, как ты выглядишь. Будь ты без денег или должности, я все равно тебя люблю», произнесла, натронувшись до поцарапанной щеки. «Ну, денег у нас хватает», ухмыльнулся Вейл. «Я хотел спросить тебя. Эйрин, ты выйдешь за меня замуж? Только сейчас ответь, иначе не отстану». Неожиданно. Конечно, я хотела остаться с ним навсегда, но запрещала себе думать о том, что невозможно, о настоящем официальном браке. Разве дезарги женятся на землянках? Только и смогла выдавить я. Мы будем первооткрывателями. Законы-то меняются, — улыбнулся Вейл. Так что скажешь? Я согласна. Только не надо знакомить меня со своими родителями. Не успела я договорить, как Вейл заключил в объятия и поцеловал. Стащил с волос резинку, зарывшись в них пальцами. Я обняла его за шею, также запустив пальцы в волосы. Через пару минут мы все же смогли оторваться друг от друга. «Люблю тебя, малышка, а о родителях ты зря. Уверен, моя мама будет счастлива с тобой познакомиться». «Посмотрим», — проворчала я из принципа. «Кстати, а что случилось? Как прошли переговоры? Ты отдал Леру тот кристалл, как и хотел?» Вэйланд мгновенно стал серьезным. «Отдал, хоть и не тому. И теперь они смогут воспользоваться оружием атлантов?» — ужаснулась я. «Кристалл бесполезен. Он пуст. Одна оболочка». Когда люди нашли его, он был полон огромной энергии, но всю ее использовали на открытие врат. Если бы не этот артефакт, все случилось бы иначе. И мы никогда бы не встретились. Да, я отдал кристалл, но не дал от него ключ, решив оставить себе. Он у меня здесь, и я не собираюсь им делиться. «Ключ?» — удивленно протянула я. «Вот он, мой ключик. Это ты. Ты и есть ключ к древней тайне». Помнишь ту девочку из прошлого? Эмили. Эмили и Лиза, ее полное имя. Эмили и Лиза? Проговорила я, перекатывая на языке звуки. Она выжила? Да, она, твоя, пра пра пра пра -бабушка. Профессор попросил ее называть дочерей двойными именами, а перед тем, как уничтожить программу ключа, по приказу правительства он зашифровал ее в генах девочки, внеся изменения в ДНК. Ген с ключом передается только по женской линии. Рован пробил всю базу дотариона, чтобы найти возможных обладателей ключа. Но больше никого нет. Вы с Эрикой единственные оставшиеся в живых потомки Эмили, носители информации. Вот как! Я задумалась и улыбнулась. Теперь ты должен оберегать нас, как зеницу ока, раз мы такие ценные. Я и так не позволю никому и пальцем тебя тронуть, но информация секретная. Об этом знают только ты, я и Флад. Предлагаю не вводить в курс дела даже твою сестру. Она слишком эмоциональная и не всегда держит язык за зубами. Я расскажу остальное позже. Хочу немного отдохнуть. Завтра у нас сложный день. Новый день нашей новой жизни, проговорила я, вытирая слезу, что выкатилась из глаза. Я и сама не спала, поэтому не думай, что собираюсь искать приключения. Вейланд поднял мой подбородок, глядя в глаза. В серых радужках вдруг мелькнул озорной огонек. «Пожалуй, сразу спать не будем. Я так соскучился. Вот только стоит предупредить начальника базы, чтобы глаз с Эрики не спускал. Потому что как раз ее может потянуть на приключение», на полном серьезе заявил Вейланд. «Это уж точно», — вздохнула я и прильнула к Вейлу, желая еще раз убедиться, что мы вместе. «А остальное уж как-нибудь переживем. «Завтра наступит новый день, новая эра Дотериона». Новое утро Земли, затерявшееся в космосе среди миллионов звезд и планет. Место, где пересеклись два времени, где дезарги получили шанс стать человечнее, потому что настоящая любовь способна разрушить любые стены.